Корясь, мы стараемся показать, что другой человек не прав. В этом не было бы смысла, если бы между нами не было какого-то согласия в том, что такое правота. Точно так же нет смысла говорить, что футболист что-то нарушил, если нет определенного соглашения по поводу правил, регулирующих игру в футбол. Этот закон раньше называли естественным, то есть природным, законом природы. Когда мы теперь говорим о законах природы, мы подразумеваем тяготение, или наследственность, или химические законы. Но когда мыслители древности говорили о законе человеческой природы, они подразумевали под этим законы добра и зла. Мыслили они так. Все физические тела подчиняются закону тяготения. Все организмы подчиняются биологическим законам. У существа по имени человек есть свой закон. С той великой разницей, однако, что физическое тело не может выбирать, подчиняться ли ему закону тяготения или нет, тогда как у человека есть право выбора. подчиниться естественному закону человеческой природы или нарушить его. Ту же мысль можно выразить по-другому. На каждого человека постоянно, каждую секунду действует несколько разных законов, и среди них только один он волен нарушить. Будучи физическим телом, он подвластен закону тяготения и не может пойти против него. Если вы оставите человека без поддержки в воздухе, у него будет не больше свободы выбора, чем у камня, упасть на землю или не упасть. Будучи организмом, Он должен подчиняться биологическим законам и не может нарушить их по своей воле, как не могут нарушить животные. Словом, человек непременно подчиняется законам, которые он разделяет с другими телами. Но тот закон, который присущ только человеческой природе, который не распространяется на животных, растения или на неорганические тела, человек может нарушить. По своему выбору этот закон назвали естественным. Люди думают, что каждый человек знает его по естеству, инстинктивно, и никого не надо ему учить. Конечно, мыслители понимали, что время от времени будут попадаться люди, которые не знают о нем, как время от времени встречаются дальтоники или те, у кого совершенно нет музыкального слуха, Но рассматривая человечество в целом, они полагали, что представление о том, как себя надо вести, очевидно для каждого. По-моему, они были правы. Будь они не правы, все, что мы говорим о войне, например, лишилось бы смысла. Есть ли смысл говорить, что враг жесток или подл, если нет такой вещи, как добро? Если бы нацисты не знали в глубине сердца так же хорошо, как и мы с вами, что надо подчиняться голосу добра, если бы они не имели представления о том, что хорошо, что плохо, то, хотя нам и пришлось бы воевать против них, мы смогли бы их винить в содеянном зле не более, чем в цвете волос. Я знаю, некоторые думают, что у закона порядочного поведения, знакомого всем нам, нет твердого основания, потому что в разные века разные цивилизации по-своему смотрели на нравственность. Это неверно. Различия были, но они всегда касались частностей. Если кто-нибудь возьмет на себя труд сравнить нравственные учения, господствовавшие, скажем, в Древнем Египте, Вавилоне, Индии, Китае, Греции, Риме, то его поразит, насколько эти учения похожи друг на друга и на наше сегодняшнее понятие о нравственности. Некоторые свидетельства я обобщил в одной из моих книг под названием Человек отменяется. А сейчас хотел бы лишь попросить читателя, чтобы он подумал о том, к чему бы привело совершенно разное представление о морали. Представьте себе страну, где восхищаются людьми, которые убегают с поля битвы. Или где человек гордится тем, что обманул своих благодетелей. С таким же успехом можно представить страну, где дважды два будет пять.